Глава четвертая. Второй слой инферно. Отряд поднялся на перевал. Там была площадка, давно облюбованная проходящими караванами подстоянку стоянку. Прокс огляделся. Удобное место для ночевки и для обороны. Остается открытым подход только с одной стороны. «Сурна, отправишь одну тень вон туда!» Он показал рукой на выступ скалы, откуда хорошо просматривалась территория на много лаг вокруг. К ним подошел старший Краур. «В этом нет нужды, Хуман. Сюда приходят окрестные племена. Они как увидят караван, так сразу же появляются для получения подарков. Караванщик их одаривает, и они уходят. Хищники бродят дальше, в горах. Местные племена их здорово повывели». «Хорошо», — согласился Прокс. «Сурна, отбой. Готовим лагерь и ужин». Несмотря на слова носильщика, Листья окружила лагерь сигнальной сетью, и на дороге, ведущей к лагерю, поставила заклинание «Топь», которое должно было сработать при ее желании. Воины растягивали палатки, ведьмы дожаривали мясо червя. В лагерь постепенно приходили тишина и покой. Площадку освещал настоящий костер из сухих веток и дров, сингуры с благоговением смотрели на живой, играющий отблесками огонь. Сигнальная сеть выдала тревожный звонок. «К нам кто-то идет», — предупредила Листи. «Всем быть в готовности, но оставаться на местах», — тихо отдал приказ Алиш. Из темноты на свет костра вышли три всадника на необычных животных. Это были большие птицы с высокими жилистыми ногами и длинной шеей, на конце которой торчала большая голова с крепким изогнутым клювом. Садники шагом приблизились к костру, и стало видно, что это еще одна разновидность демонов. Они были покрыты шерстью, с тонкими рожками на голове, но лица имели почти человеческие, узкие, с жидкой бородкой. Из одежды только грубые кожаные штаны, да широкие ремни, опоясывающий торс, покрытый серой короткой шерстью. В руках они держали копья с костяными наконечниками. Гости спешились, достали из седельных сумок куски мяса и кинули своим птицам. Те в воздухе ловко подхватили и проглотили угощение. Потом сели, спрятав ноги под перьями. Глаза их покрылись пленкой, и они затихли. Дождавшись этого, прибывшие подошли к костру, внимательно рассматривая сидящих. Из своего шатра к ним вышел важный толстый демон. Он узнал гостей и поздоровался. Хорошей охоты и благословения предков, Анур-Шайтан. Присаживайся у нашего костра, будь гостем. в Эвберей хозяева на своей земле, караванщик, а не гости. Что везешь? Показывай. Прибывший был груб и высокомерен, но хозяин каравана и бровью не повел. Он кивнул своим нукером, и те вытащили большой мешок, из которого стали доставать эликсиры, амулеты, стальное оружие. «Выбирайте, уважаемые», – весьма радушно предложил толстяк. Прокс даже оглянулся на караванщика, настолько разительно отличался его тон от обычного. А шайтан ногой с копытом поковырял подношение и брезгливо поморщился. «Мне не нужно такое барахло, я забираю эту самку», – он показал рукой на сурну. Та спокойно сидела и равнодушно смотрела на демона с копытами. «Пошли, женщина!» Сказал он и схватил ее за волосы, пытаясь потащить за собой. Дальше все произошло мгновенно. Ведьма мотнула головой и освободилась от захвата. Потом провела подсечку. Наглый гость упал в пыль, а сурна, не поднимаясь, врезала подошвой сапога лохматому в рыло, и тот потерял сознание. Двое остальных ездаков вытаращились, не веря своим глазам. Их товарищ лежал в пыли без чувств, Под ногами самки, которая даже не встала, чтобы разделаться с их предводителем. «Ты умрешь, женщина!» — завопил один из них, поднимая копье. «Ты осмелилась поднять руку на мужчину!» Но ведьма исчезла и появилась за их спинами. «Она не поднимала руку на мужчину», — ответил Прокс. «Вы сами это видели. Она ударила его ногой». Демоны замерли, переваривая сказанное Хуманом. Они смешно шевелили губами и морщили лбы. «Поезжайте и спросите ваших вождей, считается это оскорблением или нет». Граб понял, что данный вид демонов особым умом не блещет. Гости потрясли рогами и, стуча копытами, бросились к своим птицам. «Эй, шайтана захватите!» — крикнул вдогонку Граб. После того, как гости умчались на своих бегающих птицах, толстяк укоризненно сказал грапу Не надо было ссориться с племенем. Отдал бы демоницу и дело с концом. Утром все племя будет здесь стоять. А почему ты не захватил свою демоницу для подарка? Было бы еще проще. Неужто денег пожалел? Решил на охране выгадать, караванщик? Прокс говорил спокойно, но в его интонациях была слышна легкая насмешка. Демон вступать в перепалку не стал. Молча развернулся и ушел в шатер. Ночь прошла спокойно. А утром дорогу перекрыли всадники на птицах. Было их около пяти десятков. Они вопили, улюлюкали и воинственно махали копьями. Потом в один момент все вместе сорвались и понеслись на лагерь, чтобы застрять в болоте. Многие выпали из своеобразных сёдел и ползали в грязи. Прокс посмотрел на то, как перепачканные демоны, забыв обо всём, тщетно пытались выбраться из ловушки. Потом спокойно к эвбереям, Топ исчезла, но дорога была еще вязкой. Граб встал неподалеку и стал смотреть на них. Поняв, что демоны так бессмысленно возиться могут еще очень долго, крикнул. «Кто тут старший?» От отряда отделился рогач более крупный, чем другие, и осторожно пробрался к Проксу. Был он уже не молод, шерсть на теле во многих местах серебрилась. Он, ничего не говоря, смотрел на Алиша. «Я старший охраны каравана Граб. «Чего хотят твои демоны?» – спросил он. «Я второй старейшина Мойшан. Мы пришли наказать виновницу, посмевшую напасть на мужчину». «Скажи, уважаемый Мойшан, можно ли считать мужчиной того, кого смогла побить женщина?» Граб с интересом ждал ответа. «Вообще-то нет, Граб», – засмеялся демон. «Но он сын первого старейшины, а это позор для отца и бесчестье для сына». «А как у вас смывается позор, уважаемый мой шан?» Прокс понял, что второй старейшина что-то затеял. Догадаться было нетрудно по его хитрой роже, и участвовать в этом нужно будет кому-то из его отряда. Седой демон, прицениваясь, посмотрел на Граппа. «Как и везде, кровью». «А что нужно сделать, чтобы не воевать со всем племенем?» В открытую спросил Грапп. «Обвинить первого старейшину в том, что он не воспитал мужчину». «Подойти к тотемному столбу племени и произнести слово. Потом поединок. А потом мы спокойно уйдем отсюда, так?» «Так, воин», — кивнул головой старик. «Сурна!» — позвал Алиш ведьму. «Пошли со мной. Веди, уважаемый мой шан, к столбу». «А женщина тебе зачем?» Старейшина с удивлением смотрел на Граппа. «Она объявит слово и будет сражаться. Ты же этого хотел, старейшина?» Поселок напоминал стойбище кочевников. По кругу располагались юрты, в центре стоял тотем, увешанный черепами и расписанный рунами. У большой и богато убранной юрты их встречал крепкий демон в длинной рубахе из тонко выделанной кожи, украшенной магическим орнаментом с посохом в руках. Навершие посоха изображало голову дракона мой шан ты зачем привел сюда чужаков и где голова женщины поднявшая руку на мужчину ты наверное от старости забыл наши обычаи спросил он гневно второго старейшину это та женщина что побила твоего сына с усмешкой ответил мой шан не говори ерунды она не могла его побить я воспитал достойного воина в это время сурна спокойно подошла к столбу прикоснулась к нему и громко выкрикнула «Твой сын не мужчина, он слабее женщины!» «Я сказала!» «Что скажешь, Салгон Шайтан?» На первого старейшину, усмехаясь, смотрел мой шан. «Поединок!» — проскрипел глава стойбища. «Здесь и сейчас!» «Эта самка поплатится за свои необдуманные слова!» Он поднял посох, и в то место, где стояла сурна, с неба обрушился огонь, выжигая траву и превращая ее в серый пепел. Но девушки там уже не было. Она невероятным образом оказалась за спиной Салгон-шайтана и щелкнула пальцами. На старейшину обрушился небесный молот. Встретившись с защитой демона, он заискрился и развеялся. Обернувшись, Салгон-шайтан ударил посохом по земле, и от него в сторону ведьмы побежала трещина, наполненная горящей магмой. Но сурна опять исчезла и оказалась рядом со старейшиной. Ее меч без труда вошел в живот старца. Она провернула его и ногой оттолкнула демона от себя. Он упал на землю и, собирая выпавшие внутренности обратно в живот, заскреб руками по траве. Резкий взмах клинка отсек ему голову и оборвал мучение Поверженный еще немного посучил копытами и затих. «Предки судили по справедливости», — громогласно объявил Мойшан. Если Эвберей не смог совладать с женщиной, он не достоин зваться мужчиной. «А как же закон?» — заорали несколько молодых демонов. «Закон гласит, если женщина поднимет руку на мужчину, ее надлежит убить побитием камнями, ибо она не чтит законов предков. Но там же сказано, что мужчина должен силой усмирить женщину. Кроме того, — усмехнулся старейшина, — женщина рукой его не била». Эту женщину не смог усмирить Анур Шайтан. Он не мужчина. С ней не мог совладать в поединке Салгон Шайтан. Она расправилась с сыном и отцом. Ей надлежит выказать уважение как с Юре. Кто оспорит ее право?» Второй старейшина внимательно посмотрел на соплеменников. Как он ожидал, после расправы над главой племени желающих не нашлось. «Вы оправданы, Сьюра» поклонился сурне мой шан и повернулся к проксу. здесь вас не тронут, но молодежь обижена будьте готовы к нападению на своем пути сказал он едва слышно. тот только кивнул головой в лагере было тихо караванщик не выходил из шатра носильщики отдыхали отряд прокса был во всеоружии, но сидел у костра не выказывая тревоги. главный краур заметив подошедшего грапа поднялся и приблизился к нему. Хозяин сказал, чтобы сразу, как ты вернешься, свернули лагерь и были готовы выступать. «Твои воины и мои крауры уже собраны. Сейчас сложат вещи караванщик и пойдем». Отряд выступил через час. Дорога была одна и вела вниз с перевала, петляя по склонам, поросшим редкими кривоватыми деревьями. «Всем внимание», — проговорил граб, — «где-то впереди нас ждет засада». Отряд шел беспрепятственно до самого вечера. «Скоро будет стоянка», — предупредил Краур. «Подход только к ней неудобный, узкий». Действительно, они втянулись в тесную лощинку, где по тропе можно было пройти рядом только двоим. «Внимание, приготовиться к бою! Противник нападает с фронта и тыла!» — крикнул Прокс. На сканере показались красные точки, устремившиеся на караван с двух сторон. Место нападения было выбрано грамотно. В один ряд могли стать только два бойца. Слабая защита против всадника на птице. Скоро появились и сами нападавшие. С громкими криками и поднятыми копьями они неслись во весь опор на остановившийся отряд, но тут попали в магическую ловушку. Первые всадники напоролись на каменные шипы и вместе с птицами замерли на месте. Мчащиеся следом врубились в них и устроили кучу малу. Остальные стали притормаживать и по ним ударили молнии, разя всадников и птиц одного за другим. Напуганные куры-переростки стали клювами рвать всадников, сбрасывая их на землю. Среди нападавших воцарился хаос и самоистребление. Последние ряды развернули своих пернатых коней и умчались прочь. Через десяток рядок выжившие птицы, освободившись от всадников, с клёкотом стали рвать на куски лежащие тела, не разбирая, кто живой, а кто мертвый. Дорвавшись до пищи, они быстро пришли в экстаз и стали поедать своих наездников. проксом не мешал, ожидая окончания кровавого пира. Среди поверженных эвбереев слышались вопли и стоны. Павшие в ярость птички действовали быстро и безжалостно. Прижимая лапой с огромными когтями жертву, они вырывали куски плоти и закидывали их себе в горло поедая по частям еще живого демона. Скоро на тропе остались только окровавленные ошметки, а пережравшиеся петухи в развалочку убрались с дороги. Это было ужасное зрелище, наконец выговорил старший носильщик. До конца дней своих не забуду. — С таким караванщиком ты недолго будешь это помнить, — ответил ему Прокс. — Почему? — удивился Краур. — Сожрут тебя, — ответил Алиш и, оставив стоять опешившего носильщика, пошел вперед. За ним в полном молчании двинулся весь отряд. Замок Ордена Искореняющих, недалеко от столицы Ван Гора. Курт Веймар, координатор сети синдиката в зоне карантина, сидел за большим овальным столом. Вокруг расположились специалисты, которых он собрал для решения возникших проблем. Это было рискованно. Вызванные могли посчитать проблемой самого Курта и решить ее так же, как он решил проблему Ремма. Но он был профессионал и отдавал себе отчет в том, что отвечать в конце концов придется ему. Так зачем же усугублять и так сложную ситуацию? «Герр Веймар, моя команда прибыла сюда не для того, чтобы решать вашу судьбу», как будто прочитав его мысли, начал разговор старший из прибывших. «Мы решаем возникающие проблемы» и если окажется, что вы являетесь частью таковой, мы будем решать и ее. Он говорил спокойно, не эмоционально, но тон его не оставлял сомнений. Если он посчитает, что проблему создал Курт, то специалисты устранят и его. Общую картину мы уже поняли. Пропали имплантаты, появился одержимый и тоже пропал. Потом пропало все руководящее звено на Севилле. «Теперь вам будут задавать вопросы, а вы постарайтесь на них полнее ответить». «Это в ваших интересах», — продолжил старший группы. Он даже не соизволил представиться. «Скажите, Герр Веймар, по вашему мнению, демон вселился в жертву и убил призывателей?» — спросил один из сидящих. «Так считал Рем, который исследовал место призыва», — ответил Курт. «Демон вселился в жертву, а куда делась оболочка самого демона?» Сам демон телесно не появляется в круге призыва. Появляется его энергетическая составляющая, или ее еще называют астральная проекция. Хорошо, он вселился в жертву и смог выйти из круга. Зачем он положил голову призывателей в круг призыва? — Так он поглощает всю душу без остатка, — ответил Курт. — Призыватели не сопротивлялись? — продолжал задавать вопросы тот же гость. Демон привел их в бесчувственное состояние. А что делает одержимый после? Он убивает для поддержания жизни. Если он этого делать не будет, его астральный дух ослабнет и покинет тело, потом растворится в Междумирье. Что известно по убийствам? Практически ничего. Только то, что отрядом нихейцев была уничтожена банда на тракте, продолжил отвечать Веймар. От кого известно, что это были нихейцы? спрашивал один и тот же об этом сообщил местный префект правда он утверждал что это сделал в одиночку несовершеннолетний сын нехейского барона но мы проверили место там действовал отряд численностью не менее десяти бойцов и была применена тактика нехейских дружинников вы проверили проезжал ли по тракту в это время отряд нехейцев не отставал от куртова прошавший нет в этом не было необходимости ответил Веймар. «А разве одержимый не мог один перебить всю банду?» «Я этого утверждать не могу. Я не знаю всех возможностей одержимых». Курт становился все мрачнее. Ему задавали вопросы, на которые он сам хотел получить ответы и не успел. «Гер Веймар, постарайтесь узнать, проезжал ли той весной отряд нихейцев по тракту. Это возможно сделать?» «Я думаю, да, не составит проблемы» ответил координатор. «Кроме того, навестите префекта и подробно расспросите его о том, что произошло с бандой», — сказал старший группы. Веймар встал, слегка поклонился и вышел из комнаты. «Каковы первые впечатления, господа?» После ухода координатора старший оглядел сидящих. «Похоже на то, что кто-то из своих затеял собственную игру ради имплантатов». Подстроил призыв, устранение магов, потом убрал свидетелей и скрылся. «Веймара водили за нос», — ответил один из прибывших. «Возможно, но не похоже, что Курта можно водить за нос. Он убрал реммы и проверил наличие имплантатов в его теле», — ответил главный. «Но эту версию тоже будем прорабатывать. Ты, Бруно, займешься этим направлением. Остальные опрашивают оставшихся в живых. За работу». Провинция Азанар, окрестности замка Ери-Таншарду. Мы с Вероной притаились в небольшом лесочке недалеко от замка. Сам замок был виден как на ладони. Толстые каменные стены, вокруг которых вырыт ров. Высокий донжон, крытый красной черепицей. Сразу было видно, за замком ухаживали. Ров был хоть и без воды, но нигде не осыпался. На стенах ходили часовые, осматривая окрестности. Есть, наверное, и сигнальная сеть, предупреждающая о непрошенных гостях. У меня уже сложилось определенное мнение о том, что представляет собой барон. Многое поведал его шпион по имени Зак. Я смотрел на дорогу, которая огибала лесочек и вела к замку. Была она наезжена и поддерживалась в хорошем состоянии. Где-то были уложены камни, через низины положены мостки из бревен. Мы ждали курьера от барона. А тот не торопился. Видно по всему, что такого расклада в своей авантюре он не предполагал. Благо дождя не было, даже проглядывало солнышко, и мы могли спокойно ждать. Вернее, я. Рона осматривала каждый куст вокруг. «Смотри, Дар, ягодки черные, их можно есть?» «Можно, Рона», — ответил я, — «только отравишься». Добавил через некоторое время и услышал громкое плевание у себя за спиной, а следом руган девушки. Не мог сразу сказать, что ягоды несъедобные. А ты не спрашивала, съедобные они или нет? Повернулся я к ней. Рона скорчила презрительную рожицу и показала язык. Вот, уже язык почернел, заметил я и отвернулся. А что это значит? Девушка встревожилась. Это значит сок у ягод был черный я не оборачивался. «Это опасно?» В ее голосе была тревога. «Посмотрим», равнодушно ответил я. «Если не отвалится язык, то не опасно». «А что надо сделать, чтобы он не отвалился?» Рона чуть не плакала. «Болтать поменьше», засмеялся я. «Шутник, да?» обиделась она и замолчала, но долго сидеть в покое девушка не могла. «А эти ягоды съедобные?» спросила она. Я оглянулся и увидел ежевику, точно такую, какая росла у бабушки вдоль ограды. «Съедобные!» — ответил я и стал смотреть, как она запихивает их в рот. Глядя на это пиршество, я лучше стал понимать, как она умудрилась четыре раза пасти свиней. «Но козленком станешь!» — не приминул добавить я. Рона замерла с полным ртом ежевики, но выплевывать не стала, прожевала и проглотила. По ее лицу можно было читать ее мысли, как если бы она говорила их вслух, мол, «Чего добру пропадать, коли все равно козой стану?» «Козленок — это кто?» Она взирала на меня с ненавистью. «Рона, не смотри так на меня, не я тебе ягоды в рот запихивал. А козлик — это девушка с рогами и бородкой клинышком, а на ногах копыта. Я ночью заколю тебя рогами. Нет, я тебя отомщу до смерти». «И сама умру». Она начала всхлипывать. «Что я тебе сделала плохого, Дар?» «Рона, неужели ты не понимаешь простых вещей? У тебя нет мага-каркаса. Как отразится на тебе продукт с магической составляющей? Ты знаешь? Вот и я не знаю. Ты что-нибудь слышала о мутации?» Я смотрел на нее с укором. «Что говорит твой анализатор нейросети?» «Нет доступной информации», — ответила девушка. «У тебя есть противомутационный препарат?» Она смотрела на меня с надеждой. «Ну как ей откажешь?» «Сейчас гляну». Порылся немного в сумке и достал конфетку. «Вот, бери», — протянул ей сладость в обертке. «Зачем мне твоя конфета?» — возмутилась Рона. В ее глазах черных, как ночь, засверкали молнии. «Она зачарованная!» Не моргнув глазом, ответил я. «Это теперь универсальный антимутаген». Рона с сомнением взяла конфету и повертела ее пальцами. «Ешь, поможет!» – приободрил ее я. «Может, хоть на пару ридок да замолчит?» «Варвары! Конфета! Противомутационный препарат!» – вздохнула она. «Это еще что?» – ответил я. «У нас в древности жил великий целитель. Знаешь, как больные глаза лечил и слепоту?» Верона засунула в рот конфету и стала сосать. «И как?» Лекарь плевал на землю, потом смешивал песок с землей и мазал этим глаза. «Врешь», — не поверила Рона. «Не вру, так все и было». Девушка помолчала, потом не выдержала и спросила. «И что, вылечивал?» «Представляешь, люди прозревали», — ответил я, все время разговора посматривая на дорогу. Я пытался отследить изменения, происходящие в Вероне. Ей были продемонстрированы в очень унизительной форме ее недостатки, но механизм анализа не запускался. Я посмотрел на девушку, сосущую конфету, и мне захотелось ее утопить. Ну как можно быть такой? По всей видимости, я мало положил поленьев в костер, в котором ее опалял. Не пылающий огонь, а парная баня. Есть! Ворота замка открылись, и из них показался всадник. Он скакал стремительно, но так, чтобы не загнать лошадь. Быстро определившись с направлением телепорта, я в несколько прыжков достиг растущих у края леса деревьев, скрывающих замок, и стал ждать курьера. Что это был он, я не сомневался. Скоро всадник вылетел из-за кромки и помчался в мою сторону. Когда он поравнялся со мной, Шиза выбросила меня в режим ускоренного восприятия. Конь курьера очень медленно поднимает передние ноги, как сквозь тугую вязкую субстанцию. Прыжок, и я рядом. Выбиваю всадника из седла и останавливаю коня. Он припадает на задние ноги и храпит. Всадник кубарем летит в сторону леса. Вышел из ускорения. Взяв коня за повод, повел его к хозяину. Гонец лежал без сознания. При падении он сильно ударился и чудом не пробил голову. Его спас шлем и коня и всадника затащил в лес за кусты. Пошарил в сумке и нашел искомое письмо. Тут же рядом нарисовалась Рона. Что пишут? Я сломал печать и стал читать. Его высокопревосходительству графу Льюбе Танкарна, наместнику провинции Азанар, достославного королевства вангор срочно, лично в руки. Ваше высокопревосходительство. Считаю своим долгом спешно сообщить вам важную новость. На территории префектуры, что вверено мне для соблюдения закона и порядка, мною обнаружена банда разбойников. Предводителем является отставной легерец, действующий под прикрытием трактирщика. Некоторое время назад стали пропадать караваны на торговом тракте. Оставшиеся в живых после нападений показывают на трактирщика, который руководил налетами. При попытке задержания преступника погиб отряд из двух десятков дружинников. Как выяснилось, у разбойников есть сильный маг-отступник. Прошу выслать подкрепление из Азанарского гарнизона для уничтожения банды. Преданный вам префект Северного округа барон ери тан Шарду. Вот как значит, решил свалить свои грехи на Овара и разделаться с ним руками наместника. Изысками префект не страдал, но в сумке, где было письмо, лежали два веских аргумента в пользу версии Шарду. Мешки с деньгами. «Там тысяча золотых корон и элиров вперемешку», — сообщила Шиза. Посланец Шарду стал приходить в себя. Мы уселись напротив в ожидании. «Вы кто?» — спросил курьер, оглядывая меня настороженным взглядом. Потом увидел письмо барона у меня в руках и дернулся за мечом. Ухватил пустые ножны и замер. «Что вы хотите?» — было видно, что гонец быстро соображал. «Это меня радовало». «Давай объясню все по порядку», — начал я. «Твой барон-разбойник грабит, убивает, вымогает, до кого сможет дотянуться». Теперь он положил глаз на трактир. «В этом письме», — я потряс листком перед его глазами, — «барон обвиняет в своих грехах трактирщика». «Пока понятно, излагаю?» — спросил я. «Понятно», — хмуро ответил курьер. «Ты согласен с моими словами, или я наговариваю на добропорядочного префекта?» Я ждал ответа, в зависимости от которого и собирался решить участь гонца. «Да, барон — редкостная тварь, но он многих держит угрозами и страхом. Поэтому ему и служат. Моя сестра у него в подземелье. Если я ослушаюсь, ее запытают до смерти», — с отчаянной ненавистью ответил пленный. «Тебя как зовут?» — вмешалась Верона. «Марк Чарый, по прозвищу Уж». Он переводил настороженный взгляд с меня на Верону, одетую в костюм спецназа. «Мы оба видели, что умирать он не хотел. Он хотел отомстить префекту и освободить сестру. Вы убьете меня?» С безнадежностью в голосе спросил он. «Не хотелось бы. Мы идем в замок бить барона. Присоединяйся, заодно и сестру вызвалишь», сказала Рона и посмотрела с вызовом на меня. «Наконец-то! Сдвинулась!» Моя профессиональная гордость теплом разлилась по зачерствелой душе. Я нежно посмотрел на девушку, чем ввел ее в краску и смущение. Но если бы она знала мои мысли, то просто бы постаралась прибить как собаку. Потому что я решил закрепить результат ее обучения. «В замке четыре десятка стражников. Нас схватят и засунут в пыточную». Горько усмехнулся чарой. «Лучше убейте». А мы не в лоб, мы с хитростью. Нормальные герои всегда идут в обход. Выдал я им земную мудрость, подняв указательный палец. И удостоился внимания выпученных глаз Ужа и Роны. Зря я, что ли, выучил новое заклинание. Когда призвал элементаля, тот примчался сразу. Мне передались его мысли и эмоции. Он, как собачка, вилял хвостом, прыгал и пытался лизнуть меня в лицо. Это я образно выразился. На самом деле спросив «Что? Играть будем?» и получив подтверждение, он стал подбрасывать в воздух землю и листья. «Будем под землей играть. Давай, прорывай дорогу в ту сторону, куда я пойду». И одарил его энергией. В воздух опять взметнулись комья земли и напугали ужа. Он, не понимая происходящего, закрыл голову руками. Рона подозрительно на меня посмотрела. «Твоя работа?» — спросила она. «Увидишь». Отмахнулся я и пошел в сторону замка. Передо мной неожиданно раскрыл свой зев подземный ход. Рона взвизгнула от страха, а уж замер в благоговении. «Так вы маг, ваша милость? И это вы ров сотворили вокруг поместья?» «А это ты был разведчиком барона и следил за нами?» «Не остался я в долгу». «Да, ваша милость, как Зака убили, барон меня на его место поставил». Мы вошли в туннель подземного хода. Мне стало интересно, какая у Барона версия гибели бандитов и Зака. При том боя свидетелей не было. Но у Орду должно было сложиться свое представление о происшедшем. А за что он Зака убил? Нейтральным голосом спросил я, не останавливаясь, создал светлячка и подвесил перед собой, запитав на ауру. Уж шел вторым, замыкала наш отряд Верона. Ягод тут не предвиделось, а стало быть, не предвиделось и причин для беспокойства. Зак наводчиком был у шайки, что работала на барона. Вот на отряд нихейцев они и напоролись. Все полегли, в том числе и Зак, так что это не барон его убил, — ответил уж. И много нихейцев было. Такая версия мною даже не рассматривалась. Думаю, не меньше десятка, ваша милость. А почему решили, что это были нихейцы? Они вроде как в горах сидят, не отставал я. А кроме них некому, так действуют только они. Выследили засаду и вырезали. Подземный ход вывел нас к каменному основанию стены замка. Молодец, похвалил я элементали и дал ему лакомство. Тот слезал его с руки и стал транслировать мне образы, мол, еще хочу. Сделай небольшую дыру в стене, указал я рукой на преграду. В один миг появилось аккуратное окошко, будто то всегда было тут. Я пробрался сквозь толщу стены и заглянул внутрь. В помещении горели факелы и находилась каменная лестница, ведущая вниз. Я вернулся и сказал, «Посмотри, Марк, куда мы попали». Тот вернулся быстро. Вход в винный погреб барона. Если подняться по лестнице и пройти по коридору, направо будет спуск в подземный ход. «Он ведет в замковую темницу и пыточную», — ответил он. «Барон любит попить вина и потом, как следует нагрузившись, идти пытать узников». «Тогда начнем с тюрьмы», — решил я. Подземный ход вывел нас прямо в пыточную. Сквозь открытую дверь было видно, что на столе лежал обнаженный мужчина, привязанный ремнями к столу, и поскуливал от страха. «Прошу вас, не надо, я все отдам, только не мучьте меня!» Спиной к нему у очага с огнем стоял обнаженный по пояс здоровый мужик в кожаном фартуке, разогревающий на огне какие-то инструменты. «Конечно, отдашь, милок, тут все отдают», — добродушно соглашался он. Выхватив меч, я ворвался в камеру и, не дав палачу развернуться, всадил клинок ему в спину в область печени. Малыши быстро отобрали оставшуюся жизненную энергию, и мужик беззвучно завалился на пол. Вытерев лезвие о его фартук, я подошел к человеку на пыточном столе. «Я все отдам, у меня много золота!» — зашептал он. «Только не мучайте, отпустите!» Он не выдержал и разрыдался. «Ты кто?» — рассматривая лежащего, спросил я. «Я купец первой гильдии, глава цеха торговцев из Брейтона люнфиг Страуч. Не надо пыток, прошу вас!» «Я смогу вас отпустить, люнфиг Страуч, торговец из Брейтона. Но при одном условии. Вы поедете к наместнику Азанара и расскажете ему, как с вами поступил префект. Лежащий недоуменно уставился на меня, потом энергично закивал головой. «Да, я сделаю это, я расскажу, что барон был милостив и справедлив». «Наоборот, вы поедете и пожалуетесь, что префект вас обманом заманил и хотел забрать ваше имущество. Ведь это было так?» Я смотрел на пораженного пленника. «Вы кто?» спросил он меня совсем сбитый с толку тот кто мстит шарду за его зло ну так что оставить вас здесь на потеху барону или вы поедете домой а по дороге напишите жалобу наместнику глядя на молчавшего торговца спросил я я сделаю как вы говорите с надеждой в голосе ответил люнфик страуч а чтобы вы не передумали по дороге я наложу на вас заклятие смерти я создал иллюзию маленького черного дракона и напустил его на лежащего купца. Дракон вошел в его тело и исчез. «Два дня он будет спать, потом сожрет вас изнутри, люнфик. Но как только вы расскажете наместнику о творимом тут произволе, зверь покинет вас». «Зачем это?» На меня смотрел очень испуганный человек. «Вы слышали когда-нибудь выражение «за все надо платить»?» Я грустно улыбнулся. «Да, слышал!» – ответил он. «Тогда вы меня поймете, господин глава цеха из Брейтона». Я снял с него окопы, на скамье рядом лежала его одежда. «Одевайтесь, и я вас отсюда выпущу. По подземному ходу выйдите к винному погребу. Там в стене увидите отверстие, смело лезьте в него. Там у выхода в лесок будет стоять лошадь. Садитесь и скачите в Азонар, и как можно быстрее, иначе умрете». «Ступайте», — подтолкнул я его в спину. Потом обернулся к лазутчику. «Куда дальше?» «Там, еще ниже камеры», — ответил он. «Страшный вы человек, ваша милость, хоть и молоды». Уж с опаской косился в мою сторону. «И помощница вам подстать», — метнул он быстрый взгляд на Верону. «Демоница!» — небрежно пожал я плечами. Девушка промолчала, задумчиво глядя на меня. Этот взгляд мне нравился больше. В нем чувствовался неозвученный вопрос. «Пошли смотреть камеры и твою сестру вызволять! Показывай дорогу!» — приказал я. Уж обошел меня и осторожно выглянул в приоткрытую дверь. «Можно идти!» Мы проскользнули коридор и снова стали спускаться по каменной лестнице. Было слышно, как внизу кто-то ходил и тихо бормотал. Подойдя ближе, я увидел заросшего грязного старика. Тот подслеповато щурился, сились понять, кого тут принесло по его душу. «Сторожишь? спросил я его сторожу шепеляво ответил старик а ты кто будешь инспектор от наместника жалоба на барона пришла мол незаконно содержит под стражей людей добрых да богатых и добро их отнимает ответил я а сам барон где старик казалось нисколько не беспокоился сейчас наверное на дыбе и до него сердешного добрались а это кто с тобой Ткнул он крючковатым пальцем на Чарова ирону «Это Уж, ты должен его знать, а это Магесса Верона». «Сестра твоя, Уж, жива!» — обратился к разведчику старик. «Кого смотреть будете, ваша милость?» — повернулся он ко мне. «А кто тут есть?» — ответил я вопросом на вопрос. «Тут и есть и благородные господа, и купцы, и разбойнички. С кого начинать будем?» Собери в отдельную камеру, которая почище, благородных, купцов и сестру Ужа. Да выбери размером побольше. Мессира будет опрашивать узников. А мы пойдем поспрашаем барона и скоро вернемся. Все понял? Понял, ваша милость. А со мной что будет? Так ты при своем деле? При нем и останешься. Или на отдых собрался? Нет, ваша милость, мне лучше при деле, — ответил он. Вот и хорошо. Я развернулся и пошел наверх. «А почему мы ушли?» «Кто бы сомневался, что этот вопрос задаст Верона». «Потому что кто-то может зайти в пыточную и найти труп, поднять шум», ответил я ей и взглянул на Чарова. «Сколько воинов сторожит тюрьму уж?» «Четверо мессир», ответил следопыт. «А когда у них смена?» «Смены нет, дежурят одни и те же, самые преданные». «Уже лучше. Веди к ним», приказал я. «Сторожа бессменные, быстро их не хватятся, а значит, мы выиграем время. Мы прошли два коридора, в замке ходы были довольно запутанные, и вышли к охране. Я выпал в боевой режим и просто прикончил преданную стражу, храпевшую на посту и в караулке. Вернулся в нормальное состояние. Вход в тюремное подземелье был закрыт на мощный засов изнутри. «Значит, быстро не прорвутся», — порадовался я. В камере, куда я велел собрать узников, оказалось восемь человек. Из них одна женщина и дворф. Все они были грязные, запуганные, со следами пыток на почти голых телах. Уж сразу забрал сестру и отвел ее в сторону. «Подходим по одному и представляемся», — сказал я. «Начинаем с лиц благородного сословия». Первым подошел пожилой мужчина и слегка склонил голову. Видно было, что даже пытки не сломили его до конца. «Барон Ридвай-Тан-Сали», представился он. «За что вы здесь, Тан?» — спросил я. «Шарду хотел жениться на моей дочери и заманил к себе. Здесь пытался заставить подписать все мое имущество и земли в свою пользу». готов свидетельствовать против префекта?» «Только этим и живу», — ответил он. «Хорошо, выпейте зелье», — протянул я ему фиал. «Не бойтесь, это целебное». «Скоро я знал, за что алчный Шарду удержал всех этих бедолаг в темнице. Он неплохо наживался на таких темных делишках. Сами, отписавшие ему свое имущество, бесследно исчезали. Барон периодически отсылал подарки наместнику и тем самым покупал его расположение. Надо заметить, что Шарду был умен и выбирал свои жертвы осмотрительно. Навряд ли кто-то смог бы сопоставить факты пропажи людей, и увеличение богатства префекта. «Уж, выводи людей в лес. Скоро туда прибудут подводы овара. Узников разместите в трактире. Там дождёшься меня». Чарый только молча кивнул головой, бережно укутал сестру в свою куртку и повёл узников на выход. С помощью элементаля мы прошли до донжона. Дальше делать большие проходы было небезопасно. Нас могли заметить и поднять тревогу. А я хотел всё сделать очень тихо. Первым пролез в небольшое окошко, проделанное элементалем, и стал ждать Верону. К моему недоумению девушка задерживалась. И к тому времени, когда показалась ее голова, я уже стал нервничать. Она вылезла наполовину и остановилась. «Лезь дальше! Что застыло?» – прошептал я. «Не могу, я застряла!» – также шепотом ответила Рона. «Бедра не проходят». «Зачем надо было делать такой узкий проход?» Ее волосы упали на глаза, и она на них дунула из-под нижней губы. «Душа моя», — мягко сказал я, — «с той стороны сейчас пройдет патруль, и когда солдаты увидят торчащую женскую попку, как ты думаешь, что они сделают?» Уроны стали широко открываться глаза, и было понятно, что представила девушка после моих слов. Миг, и она уже выскочила из узкого прохода. «Ух!» — выдохнула она. «Еле успела». Потом поглядела на проход, откуда мы пришли, и задала вопрос. «А разве меня кто-нибудь увидел бы?» «Нет, не увидел бы», — ответил я. «Толщина стены лагов пять, не меньше. Зато ты выбралась. Однако хочу заметить богатая у тебя фантазия». Я покачал головой. «Пошли!» И повернулся к ней спиной. «Скотина!» — просипела она и двинула меня кулаком по спине. Ты мне заплатишь, дикарь. Запомни, я ничего не фантазировала. Ладно, ладно, я не против. Успокаивающе улыбнулся ей. Мы в подвале донжона. Ты сиди тут, а я пошел наверх. Я не останусь здесь одна. Верона запаниковала. Тут мыши и крысы, я их терпеть не могу. Я с тобой наверх. Она смотрела умоляюще. Вид у нее был растерянный и беспомощный. Хорошо, держись за меня крепче. Со вздохом сказал я. В это время из ящика выскочила крыса. Деловито пробежала между мной и девушкой, не обращая на нас внимания. И тут я понял, что сильно просчитался, предложив Вероне держаться за меня крепче. Но было уже поздно. Она, увидев живую крысу, дико завизжала, запрыгнула на меня так же, как и раньше Леонора, обхватив руками и ногами. Не ожидавший такого прыжка, я потерял равновесие и завалился на девушку верона больно ударилась спиной о каменный пол и закричала еще громче. При этом она ругала меня такими словами, которых не постыдился бы наш старшина, и которые никак не могли извергнуться из уст молодой девушки, если только она не портовый грузчик. Но задумываться, откуда Верона знает такие выражения, мне уже было некогда. В коридоре послышался топот и тревожные крики. Может, и в самом деле стоило послушать водяного и утопить ее. Пришла мне в голову запоздалая мысль. Но долго размышлять было некогда. Примерно прикинув толщину стен и размеры помещений, я телепортировался вверх сквозь перекрытия. Подняв голову, увидел, что оказался в помещении, полном стражников. «Твою дивизию!» Я лежал в объятиях девушки, не мог встать и не мог отцепиться. Рона, забыв обо всем на свете, впилась в меня как клещ и не думала отпускать, при этом запас ее ругательств проявлялся все новыми и новыми фразами. Я смотрел на солдат, а те пораженно вылупились на нас. Я понял, что лексика девушки произвела на них впечатление не меньше, а даже больше, чем на меня. Не дожидаясь, когда они придут в себя, телепортировался еще выше. На этот раз мы оказались в какой-то лаборатории. За столами стояли двое и что-то варили на небольшой горелке. «Рона, отпусти!» взмолился я. «Нет, не бросай меня!» Дальше шло словосочетание, указывающее, что она со мной сделает, если я ее брошу. И девчонка еще крепче обхватила меня руками и ногами, при этом чуть не удушив. «Вы кто?» — удивленно и громко прозвучал голос. На меня подслеповато смотрел старичок с небольшой бородкой. «Я собираю разные ругательства. Не могли бы вы повторить то, что только что сказали? Мне надо записать», — попросил старичок. «Не могу вам повторить». Стараясь отодрать руки Вероны от своей шеи, прохрипел я первое, что пришло в голову. Я занят. Вот демоницу поймал. В замок тайно пробралась. Верона в своем костюме и правда могла сойти за демона. Она отчаянно сопротивлялась моим попыткам освободиться, и со стороны наша возня вполне могла напоминать борьбу. Не ожидая дальнейшей реакции алхимика, я отправился вправо, и даже не рассмотрев, куда попал, ушел на всякий случай вниз. Я не знал, что мне делать. Шиза затихла и не отвечала. Я боролся, Рона сопротивлялась, вцепившись крепче овчарки. «Рона, если ты меня не отпустишь, я утоплю тебя в пруду, поверь!» Зло прорычал я. Это желание начало во мне гореть. Место, куда мы попали на этот раз, оказалось большой обеденной залой, где за огромным столом сидел сам барон. Он увидел нас и замер с куском курицы в руке. Тут Верона меня отпустила как раз в тот момент, когда я ушел телепортом, чтобы в следующий момент появиться в девичьей светелке. В небольшой комнате сидели две девушки. Тихо переговариваясь, они вышивали какие-то узоры на платочках и поглядывали в окошко. Но, увидев меня, завизжали так, будто их резали без наркоза. И выставили перед собой иголки, как шпаги. Я быстро накинул задвижку на дверь и крикнул. «Молчать или замуж возьму! Сразу обеих!» Мой крик и угроза замужества подействовали, надев. Они замолчали и уставились на меня. «А ты кто?» — тихо спросила одна, оказавшаяся посмелее. «Иван-царевич, вот кто!» — ответил я, прислушиваясь к тому, что происходило в замке. Мой план по-тихому пробраться к барону рухнул. Замок напоминал разворошенный улей, и в коридорах то и дело слышалось «Держи демона!» топот многих ног и бряться не оружие. «Ты демон?» — спросила другая. Они обе были исполнены любопытством, в котором не осталось былого страха. В их взглядах читался откровенный интерес, и они оценивающе меня рассматривали. «Нет, демон по замку бегает, вернее, демоница», — ответил я. «Да? А что она там делает?» Обе уставились на меня. А я врал напропалую, лишь бы они не кричали. «Меня она ищет. Замуж хочет, а я сбежал. Вот теперь у вас прячусь». «Иван-царевич, а почему демоница тебя ищет? Ты ее обидел?» На меня смотрели две пары наивных глаз, полная восторга. добросил «Да я ее! Она днем девушка, а ночью лягушка. Вот как жить с такой?» Я горестно взмахнул рукой. За дверью стало тихо, я открыл ее и выглянул. Никого. «Прощайте, дамы, не поминайте лихом!» И скользнул за дверь вслед мне раздался горестный вопль иван царевич а жениться обманщик под скрытым и телепортами я стал пробираться по замку шиза ты что творишь мое возмущение бездействием симбиота било через край я настолько привык прибегать к ее помощи что уже не мыслил себя без нее не мешаю ивану царевичу искать жену ядовито ответила шиза а бабы на тебя так и вешаются так и вешаются И чем ты их привлекаешь?» По лестнице наверх неслась Рона. За ней гналось человек десять солдат. От страха она потеряла голову и не включила невидимость своего костюма, зато визжала, как работающая пилорама. «Шизат, ты в своем уме, ты что несешь? Не видишь, нам Рону спасать надо!» Верона тем временем скрылась в коридоре, оглашая его диким криком. «Так с криком «Держи демона!» следом топали солдаты. На их лицах отчетливо проступал азарт погони. «А чего ее спасать?» — ответила Шиза. «Вот сейчас ее поймают и топить не надо будет». «Ты зачем в замок полез, не посоветовавшись?» Девушку взял, а приказ был не использовать ее в силовых акциях. Верона — кабинетный аналитик. «Шиза, а как ее еще вытащить из ракушки, в которой она сидит?» «Скажи мне, если ты такая умная». Пусть жестко, да, я понимаю, но у меня и времени нет возиться с ней, а дуреху жалко. Она и там у себя в заднице окажется, если останется прежней. Я был на взводе. В это время Верона вернулась обратно. Ее окружали с двух сторон, и она пробегала мимо меня, спасаясь от группы солдат. Причем неслась прямиком на другую группу преследователей. В их рядах раздались ликующие возгласы. «Попался демон!» Я схватил ее за руку и прыгнул телепортом вниз, потом еще вниз, пока не оказался в маленькой пыльной кладовке среди ведер и метел. Зажал девушке рот и добавил энергии в руки. Рона какое-то время помычала, подергалась, но, услышав мой шепот «Это я, Иридар!», стала медленно успокаиваться. Как только она перестала дергаться, в глазах появилось осмысленное выражение «Я разжал руки и отпустил ее». «Скотина!» Взвилась она и залепила мне звонкую пощечину. «Ты бросил меня одну! Как ты мог? Предатель!» И она разревелась в полный голос. Мне ничего не оставалось, как снова зажать ей рот ладонью. Рона опять замычала и попыталась вырваться. «Тише!» — прошептал я. «Опять хочешь бегать от стражи?» Верона затихла и только изредка всхлипывала. «Я поняла, почему ты так со мной обращался», — прошептала она. И я тебе даже благодарна. Но тот метод, который ты избрал, сволочь, я тебе припомню». И она как-то по-новому посмотрела мне прямо в глаза. Это был взгляд совсем другой девушки. Он был свободным и уверенным. Теперь я был за нее спокоен. Барон, очень мрачный, сидел за вечерним столом вместе с двумя дочерями и старым алхимиком, который служил еще его отцу. Перед Шарду стояла нетронутая тарелка с едой, но он не обращал на нее внимания. В замке творились странные вещи, то появлялись, то исчезали демоны. Такого еще не бывало на его памяти, да и на памяти предков тоже. «Ковач!» — наконец прервал он молчание. «Демона нашли?» И поднял глаза настоящего в дверях начальника стражи. «Нет, ваша милость, но мы продолжаем искать», — согнувшись в поклоне, ответил воин. «Это не демон», — глядя на отца, произнесла одна из дочерей. «Что ты сказала?» Шарду, не совсем понимая, о чем она говорит, посмотрел на дочь. «Это демоница, папа», — ответила вторая девушка. Шарду внимательно посмотрел на дочерей. «Почему вы так решили? И кто вам сказал о демоне, прячущемся в замке?» «Нам сказал об этом Иван-царевич», — ответила самая бойкая. «Да, и он нам замуж выйти за него предлагал». Поддержала его вторая. Барон переводил взгляд с одной дочери на другую. «Какой саревич Наконец смог выдавить он из себя. «Красивый такой, с длинными черными волосами, прямо лигерийский принц!» Мечтательно ответила дочь. И обе девушки глубоко и с волнением вздохнули. «Где вы его видели?» Покусывая кончики усов, что свидетельствовало о сильном гневе, спросил барон. «У нас в комнате». Он прятался от демоницы, которая его искала. Она хотела его женить на себе, а он не хотел. Начали наперебой рассказывать девушке, не скрывая восторженных эмоций. Потому что днем демоница девушка, а ночью лягушка. «Стоп!» — прикрикнул барон на дочерей и, дождавшись, когда они замолчат, спросил. «Где он сейчас?» «Убежал», — горестно ответили обе хором и замолчали. «Надо же!» А мне он сказал, что поймал в замке демоницу, которая непрестанно ругалась. Среди всеобщего молчания произнес алхимик. Ковач, в замке еще один посторонний. Найди его и выясни, как этот Иван-царевич сюда попал. Барон говорил медленно, выдавливая из себя слова. Рона, спрятавшись в крепких объятиях юноши, отходила от пережитого ужаса. Когда Эридар исчез, оставив ее одну распластанной на полу, как лягушка, А она, подняв голову, глаза в глаза, столкнулась с изумленным седоусом-воином. Оправившись от шока, тот вдруг прыгнул в ее сторону. Рефлексы Вероны сработали быстрее разума. Она откатилась в сторону, вскочила и оказалась напротив усача, который, широко расставив руки, пытался ее поймать. Недолго думая, она врезала ему ногой между ног, и воин с воплем схватился за пах. В открытую дверь заскочили еще два стражника и бросились на девушку. Она запрыгнула на стол, за которым в это время сидел мужчина с куриной ножкой в руках. Тот оторопело смотрел на нее, разинутым от удивления ртом. Потом, опомнившись, бросил в нее курицу и схватился за амулет. Девушка развернулась и пронеслась мимо ошеломленных стражников, выскочила в коридор и помчалась по нему с одним желанием где-то спрятаться. Следом за ней, гулко топая подковными сапогами, бежали вооруженные солдаты, крича во всё горло «Держи демона!». Она бежала то вверх, то вниз, перепрыгивая через перила лестницы, пока чьи-то руки не схватили ее. Задохнувшись от охватившего ее страха, она задергалась, и когда силы покинули ее, увидела, что оказалось в руках не Нихейца. И в этот момент у нее что-то щелкнуло в голове. Она увидела себя и Эридара совсем в другом свете. У нее самостоятельно включился анализатор, спокойно спящий до этого времени. Все недавние события мгновенно промелькнули перед ее мысленным взором, и она ясно поняла причину издевательств парня над собой. Ей стало стыдно и обидно одновременно. Она понимала, что им двигало желание помочь ей, но средства, которые он использовал для этого, вызывали непреодолимый гнев. Она сузила глаза, посмотрела на юношу и сказала, «Я поняла, почему ты так со мной обращался, и я тебе даже благодарна. Но тот метод, который ты избрал, сволочь, я тебе припомню».